На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был потревожен Никаноровым, вошедшим ко мне с большим узлом в руках. Альфред был найден. Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каковой изогнув колесом затекшую спину принялся разивать розовый ротик и беззвучно мяукать куда прикажете его деть спросил никоноров посадите пока в свободную камеру но не забудьте закрыть окно слушаю господин начальник я позвонил даме по телефону прося явиться за найденным альфредом в трубке я услышал лишь задушенный крик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 Наконец уговорились на ста рублях, и обрадованный Никаноров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.